Глава 62. Стоя на парковке, под начавшим накрапывать дождем, Марс взглядом провожал удаляющиеся задние фары автомобиля. Еще ни разу в жизни не чувствовал он себя таким отрезанным от всего остального человечества. Словно прокатилась чума и уцелел лишь он один. Он и в самом деле порадовался бы абсолютному одиночеству. Ему не хотелось больше никогда ни с кем разговаривать. Когда огоньки затерялись во тьме окончательно, будто кто-то перекрыл его кровообращение, Марс опустился на асфальт, сперва на колени, а потом животом, ему столько нужно было прокрутить в голове, что она не могла с этим справиться. Он не мог даже попытаться, ему было дурно. Его конечности отказывались повиноваться. Он просто лежал там какое-то время под усиливающимся дождем. Наконец встал, добрел до своего номера, рухнул на кровать и просто лежал без движения. Прошел час, и он медленно поднялся и сел на край кровати. Его отец? Не его отец. Он убийца. Он подставил Мелвина за убийство. Отнял у него 20 лет жизни. Вся его жизнь — чушь собачья. Покинув номер, он постучался в дверь Декера. Несколько стонов и бурчаний спустя дверь открылась. Что встал в такую рань? спросил Амус. Потом, увидев выражение лица Марса, быстро впустил его в номер. Сев, Мелвин пересказал Декеру только что случившееся. Тот не проронил ни слова, пока он не закончил. Сожалею, Мелвин. Не нужно мне твое чертово сочувствие. Я просто хочу докопаться до дна. Ну что ж, я работаю над этим, заверил Декер. Марс медленно поднял голову. Ты знал что он не мой отец. — Почему ты спрашиваешь? — Потому что ты вроде как знаешь каждую чертову мелочь. Вот почему. — Ну, узнал. Амус не отвечал. — Декер. А это имеет какое-нибудь значение? — Да. — Ладно, подозревал. — Почему? — Этот тип ни разу не сказал, что любит тебя. — А этот-то ты как узнал, черт возьми? — Ты сам нам сказал. — Когда был под гипнозом. И он подставил тебя за убийство, Мелвин? Не часто мне встречаются отцы, способные на такое. То, что он сделал с Монтгомери, он сделал ради твоей мамы. А когда сказал, что никогда не подставлял своего сына, то просто был буквален. Ты не его сын. Но все это не твои проблемы, а его. Мне это так не кажется. Может, пока Декер поерзал, меняя положение, а потом проделал то же с направлением беседы. Не представляешь, куда он отправился. Вообще-то я этим не парился. Что еще ты можешь мне поведать? Я сказал ему, что ты пригрозил Маклелону и этим типам, что мой ба в смысле, Рой, до них доберется. И что он сказал на это? Поинтересовался Декер. Что ему на этих типов насрать? И ты ему поверил? Ну, поскольку он мне врал практически обо всем, то даже и не знаю. Я ему не верю. Может, они ему и не были нужны прежде. Но теперь, по-моему, он передумал. «Почему — Почему? — спросил Марс. Он производит на меня впечатление мужика, который не любит проигрывать. Троим мушкетерам нужно то, что есть у Роя. И они на все пойдут, лишь бы добраться до этого, включая и убийство Роя, и тебя, и нас. Вот такой расклад. И я не думаю, что Рой уйдет по -тихому. Он хоть словом... — Обмолвился, что у него есть на них. Марс покачал головой. — Но компромат был в депозитном сейфе, в этом я уверен. — И он помогал устроить теракт в здешней церкви? — Он не сказал, но сказал, что был российской жопой, как и остальные. — Пока не встретил твою мать? — Блин, Декер, ты телепат или кто? — Очень просто, Мелвин. Мужик, оставшийся расистом, не женился бы на черной женщине. — Ага, верно. — Вяло буркнул Марс. Он сказал... — Сказал, что убил моего настоящего отца, насильника. — Ага, ты говорил. — Так что отец у меня насильник, а отчим — убийца. — И какое это имеет отношение к тебе лично? Тебе не передалось ни то, ни другое. Но я в самой гуще этого, а мы тебя оттуда вытащим, Мелвин. — По-моему, даже вам это не под силу, — тряхнул головой Марс. — Я в жопе, чел. Насколько я понимаю, Техас отыщет способ вернуть меня на кичу. — Может, там мне и место. — Если действительно так думаешь, пойди и сдайся. — Что? — Я не придаю жалости к себе, Мелвин. На это попросту не было времени, и у тебя нет. Ты сказал, что ты со мной в этом деле? До конца. Мне вовсе незачем, чтобы ты передумал. Это пустая трата времени, и твоего, и моего. — Ты никогда не подслащаешь пилюлю, а? Мой мозг не так устроен. Везет тебе. Ты бы удивился, если б знал, как я порой несчастен. Я будто прожил все эти годы с чужаком. Думал, что знаю человека, а ведь совсем его не знал. Суть в том, Мелвин, что ты знал свою мать, и она тебя любила, без подвохов. И ее любовь заставила типа вроде Роя совершать то, чего он обычно не совершил бы, ну, вроде спасения тебя от казни. Значит, быть может, он и не любил тебя. Значит, он не твой отец». По-моему, у твоей матери любви хватало с лихвой, чтобы покрыть все это. Марс на несколько мгновений примолк. Мне казалось, ты сказал, что твой мозг не так устроен для подобных вещей. Я понимаю любовь и что она может делать с людьми, Мелвин, и хорошее, и плохое. Как бы ни менялся мой мозг, я буду всегда это понимать.